Жизнь, удача или манат Глава 1 Дни рождения. Часть 1. Кейра и Раванна гуляли. Влюбленные шли бок о бок. Эльфийка обнимала подругу за плечи, а кошка девушка Эльфийку за талию. Они были очень близко друг к другу, и это можно было назвать исключительно интимным. То, как рыжеволосая ласково гладила Раванну по бедру, поверх ее длинного зимнего пальто, также было ясным признаком того, в каких отношениях они находились. Излишне говорить, что они привлекали к себе много внимания на улицах, но не из-за однополых отношений. Жители столицы в последнее время, на удивление, приняли эту концепцию, так что большинство таких проявлений привязанности одаривались быстрым любопытным взглядом. Причина, по которой прохожие не могли отвести взгляд, была больше связана с Кейрой. К этому моменту отважная кошка-девушка стала талисманом города, О чем свидетельствовала огромная прибыль торговцев, которые продавали куклы и картины с ее изображением? Бокси не собирался жаловаться на популярность своего фасада, но сделал мысленную заметку любезно сообщить торговцам, что использование образа Киры облагается коробчатым налогом. Что случилось, милая? Внезапно спросила Раванна. «М? Ничего. Тогда о чем ты так задумалась? Я задумалась? Да. Ты хмуришь брови, надуваешь губы, и твои глаза как бы смотрят в одну точку на земле. С таким же лицом ты считаешь монеты. Фу, не замечала. Похоже, эльфийка оказалась гораздо наблюдательнее, чем полагал Бокси. С другой стороны, было вполне естественно, что, проведя так много времени вместе, она могла читать микровыражения Кейры. Особенно в последние несколько недель, так как кошка-девушка была рядом гораздо чаще, чем обычно. Этого следовало ожидать, учитывая обстоятельства, в которых оказался имитатор. После поедания Эдварда и заключения мира с фондом, у Бокси было очень мало проблем. Он решил устроить себе заслуженный отпуск, который проводил в основном праздно, наслаждаясь тем, что у него уже было. Вероятно, в конце концов он отправится на поиски новых ощущений, вкуса и блеска, но в данный момент было так классно остановиться. Действительно было удивительно, как крепко он спал теперь, когда ему больше не нужно было беспокоиться о нависшей над ним тени мастера-шпиона. Единственными хвостами, если их можно так назвать, были Зона и та вип-некромант, которую он не смог убить для квеста Мортимера. Последний включал путешествие на Южный континент, но у него был почти целый год, чтобы преследовать ее. Так что, в конце концов, он до нее доберется. Проблема с первым хвостом заключалась в том, что Бокси не смог подтвердить гибель Ангела. Вполне возможно, что она каким-то образом пережила то демонирование. Но сама по себе она не представляла большой угрозы. Ее прошлые дела и связи делали так, что никто не поверит ей, если она раскроет истинную личность героя хаоса. И если она нападет на боксе, чтобы отомстить или по какой-то другой глупой причине, то он просто раздавит ее. Здесь предполагалось, что она сможет забраться далеко на территорию республики без поддержки позолоченной руки. Возможно, зона и работала на подпольную организацию, но хитрость явно была не ее сильной стороной. Короче говоря, хотя еще оставалось несколько потенциальных проблем, у Боксина умения было ничего, кроме наслаждения жизнью. Ну, это и поддержание его фасада. Он прошел через все хлопоты, не для того, чтобы все проебать. Кошка-девушка так прочно закрепилась на своем месте в Азурвале, что ему не потребовалось для этого почти никаких усилий. «Так о чем же ты думала?» Кстати говоря, неплохо бы вернуться к своему расслабону. «Да ни о чем, Рофи. Просто интересно, сколько еще я могу позволить себе так бездельничать?» «О, неужели зов к приключениям уже тянет тебя прочь?» «Скорее тянет добывать еду и одежду. Не обижайся, но твоего жалования и аптекаря едва хватает, чтобы покрыть наши расходы на жизнь, и я не хочу быть халявщицей». Официально говоря, сейчас супруги находились не в лучшем финансовом положении. Раванна хотела быть самодостаточной настолько, насколько это возможно, поэтому они не могли просто просить подачки у семьи Слайтов. Кейра также потратила много денег, готовя к своей выдуманной поездке, пока Бокси охотился за позолоченной рукой. Кошка-девушка заявила, что это приключение было ничем иным, как пустой тратой времени, сил и ресурсов, что только способствовало истощению их сбережений. «Хотя найти приличную работу после зимы не проблема», — добавила она. «Технически зима уже кончилась», — небрежно сказала Раванна. «По погоде не скажешь, но по календарю официально весна. Снег начнет таять примерно через месяц». Весна? Ха -ха. погоди Погоди-ка, Кейра, скоро же твой день рождения. Ты сказала, что родилась весной, но точную дату ты вроде не говорила». «Да, что-то такое я говорила». «Что за пассивное отношение?» «Не думаю, что из-за этого стоит волноваться». Таковы были истинные чувства Бокси по этому поводу. Он знал, что люди празднуют это событие, но никогда не видел для этого причин. Для него это был просто еще один день в году. Такой же, как канун Авроры. Конечно, в ту ночь он действительно увидел сияющее небо, но ему не обязательно было одеваться и идти в какое-то особенное место, чтобы насладиться этим видом. А вот предстоящий фестиваль нежных сердец — это был праздник, которого ждались нетерпением. Он еще не был уверен, в чем его смысл, так как слышал о нем лишь мимоходом, но звучало оно восхитительно. «Конечно стоит!» — настаивала Раванна. «Это день твоего рождения. Для меня этот день гораздо важнее любого праздника. Ладно, ладно. Он через четыре дня». Формально это был день рождения Никейры. Это день, когда в боксе официально исполнится год. Это был, мягко говоря, исключительно бурный год, но монстр стал намного сильнее, потому что пережил его. Что касается того, почему он сообщил Раванне свою настоящую дату рождения, он просто не видел причин лгать о такой тривиальной вещи. «Так скоро? Ты должна была сказать мне раньше! Теперь у меня почти не будет времени, чтобы выбрать подарок!» «Подарок? Может, какую-нибудь одежду? Или драгоценности? Ты же любишь драгоценности! М -м -м, но наши расходы на проживание!» «О, я знаю! Погоди, нет, сезон для этого неподходящий! Может, что-нибудь самодельное?» «Рави!» О, в чем дело, милая? Какой подарок? Тебе на день рождения, конечно. Я получу подарки на день рождения? И бесплатно?» «Конечно. У тебя ведь и раньше были дни рождения. А вообще-то нет». «Что? Почему? У меня в детстве не было возможности праздновать». «О, о Кира, мне так жаль!» Эльфика остановилась и нежно обняла подругу. Как она могла забыть все через что прошла Кира? Она провела большую часть своего детства как нищая сирота, поэтому, конечно, у нее не было дня рождения. Все в порядке, Рови. Тебе не нужно расстраиваться. Чепуха! Это несправедливость, которую надо исправить. Не волнуйся, я устрою тебе день рождения, который восполнит все потерянные годы. Я вернусь позже. У меня серьезные планы. Эльфика побежала по улице, оставив Кейру позади с растерянным выражением лица. Выражением, которое сменилось ликованием, как только раванна скрылась из виду.